Глава 9. Посещение своего личного бандитского авторитета Вика отложила на вторую половину наступающего дня. Хотя мысль отправиться в портовый район сразу же из дворца она некоторое время рассматривала, Но потом решила: какого чёрта спешить? У неё вся жизнь впереди, под попой не подгорает. Обещанное Урании она выполнила весьма ловко в том, что касалось устранения отцы-убийцы, и весьма дипломатично в том, что касалось душевной беседы с удавевшей герцогиней, а заодно хоть немного помогла провинившейся рабыне. Можно сказать, что ночка удалась. Использув дважды пространственную магию, Вика оказалась в дядишкеном Заречном районе, сняла с себя заклинание скрыта, чтобы дать резерву пополняться, и до своего особняка отправилась быстрым шагом. Уже начинало светать, когда попаданка вошла через калитку. В этот раз, обнаружив её прибытие гнешь и Нюра, догадались не поднимать шума. Не стали будете остальных, но сами выскочили весьма быстро. Брат на крыльце особняка, а девочка на порог флигеля, где она проживала вместе с родителями. Нелла, госпожа! Дети воскликнули ей два слышным шёпотом. Их радостные и любящие глаза, говоря по правде, её кура строгали, но виду она не показала. потискав обоих поочерёдно и погладив, словно это были не созданные ею орудия в низахтых и быстрых убийств, а милые и пушистые котята, Попаданка отправила их досыпать. Мне самой нужно пару гонгов хотя бы и вздремнуть, сказала она. Но там у тебя это спит. Ну, Магиня Эрна напомнил Гнеш. И что, на моём аэродроме трое свободно разместятся, да ещё и на баянах смогут играть? Не удостоившись пояснить детям очередные непонятные им слова, дани не очень-то и хотели, привыкнув к этому воспитательному чудачеству своей сестры и наставницы. Вика отправилась сначала в ванную комнату, куда заботливый родий натаскал воды, а затем и в свою спальню, в которой она уже и забыла, когда в последний раз отдыхала. Сдвигать Эрну ей не пришлось. Бывшая крепостная, основательно утомившаяся у дороги, скромно устроилась на самом краешке. А с утра еще до завтрака начались зачеты по боевым искусствам. Кто-то думал, что сенсей пошутила насчет «приеду, проверю». Если это так, то этот кто-то жестоко ошибался. Краем глаза Вика наблюдала за реакцией Алика и Эрны. Шок – это по-нашему. А вы что думали, дорогие гости? Мы тут в бирюльки играем. В принципе, по результатам зачетов, Папа Данка могла уже констатировать, что брат и его подруга достигли максимально возможного для них на данном этапе уровня мастерства. С учетом того, что они выглядели обычными подростками, их смертоносность была еще и весьма коварной. А Буем оставалось только поддерживать достигнутый уровень при наборе веса, роста и мышечной массы. А так хоть сейчас отправляй на любое задание по профилю тайных наёмных убийц, справится. Да и в открытой драке или в бою они дадут фору нескольким опытным воинам. Особо Вику порадовали её друг Руди и бывший беспризорник Эльф. Первый уже мог в мечном поединке на равных противостоять тому же Алику, пусть и недолго, но надо учитывать, что молодой дворянин учился владеть оружием с 6 лет, а Руди только несколько недель. Всё же техники и методики обучения, доставшиеся ввики от сущности, замечательные умения, не менее нужные, чем собственно сами боевые. Эльф тоже достиг хороших успехов. Хоть обучала его и не сама наставница, зато у него было сразу двое учителей. И весьма требовательных. Правда, с одним, а точнее с одной, у парнишки уже возникли проблемы. «Нюра, отставить!» – крикнула Вика. «Ты же не в бою, так и покалечить своего воспитанника можешь. Я исцелю, конечно, но ведь не каждый раз я буду рядом». Нюра, раскрасневшаяся, дышала, раздувая ностри. Для той нагрузки, что она сейчас и выдержала, это было необычно. Какое-то время девочка раздумывала, а затем выпалила. «Он на моей груди постоянно пялится!» Вика посмотрела на девочку, потом на такого же красного лицом эльфа, потом на засмеявшихся гостей Эрудия с Гнешем. У него что, лупа есть? хмыкнула она. Перестань ерундой страдать. Посмотри на него, ты же бедняку совсем загоняла. Эту тему шутками Вики удалось замять, но только сейчас она сообразила, что Нюра-то уже девушка, а попаданка этот момент ушами прохлопала. «Надо будет молодую девушку передавать в помощь, боевую, разумеется, а не хозяйственную Эрне. Хватит Нюри с мальчишками тусоваться». Из-за затянувшихся зачетов завтрак у них был поздний. Вика успела еще научить Эрну правильно дозировать энергию в заклинание пламя и использовать этот конструкт для нагрева воды в баке летнего душа. «Да какой он теперь летний? Самый, что ни на есть, всесезонный». Не только Магиня, но и Алик оценили такое мудрое и нужное прогрессорство. Еще бы с подачей воды что-нибудь придумать, а пока так и приходится полагаться на мускульную силу Рудья. К Тугордам Вика отправилась в сопровождении Эрны. От них она собиралась идти в порту в район и взять туда Магиню с собой. Алек остался тренироваться с Рудием, впечатлённый продемонстрированными бывшим рабом приёмами, молодой Дорин и сам загорелся им научиться, за одну и Рудия научит. Так необычно себя чувствуешь, когда идёшь и ничего и никого не боишься, дивилась своими впечатлениями Эрна по дороге и никому до земли кланяться не нужно. Ну, погоди, подруга. Скоро будешь шитьти, а все должны будут тебе кланяться. Вика посмотрела на шустро убежавших в свою столярку проученных ею братьев и добавила: "Или прятаться от тебя? Эти молодые люди от тебя, что ли, спрятались?" засмеялась Магиня, заметивший финт пакослевых на трусливых придурков. "А потому что нефик", подтвердила предположение Эрны попаданка. На улице, выйдя из проулка, пока шли до места, трижды встретили усиленные патрули городского ополчения из пятерки стражников и мага. В каждом из них оказались те, кто знал племянницу префекта Неллу, и все поспешили сообщить, что своего дядюшку она дома не застанет. Он с самого утра отправился в ратушу на срочно созванный мэром городской совет. Городским воякам очень хотелось проводить двух очаровательных девушек, а заодно поделиться новостями о самоубийстве замученного совестью узурпатора, о наконец-то прозревшем мире, развившем бурную активность по организации встречи законной наследницы герцкгской власти, и они бывали высоко заметноувзметнувшимся авторитете её любимого дядюшки. Но Вика Мило улыбаясь, отшивала эти средневековые увольни на раз два. В особняке Тугоровых они действительно застали только тётушку Арану и маленькую Бенту. Стражники тут не соврали. Нелочка, деточка, как мы за тебя переживали, расцелованная женой и дочерью любимого дядюшки и намоченная их слезами радости. Вика наотрез отказалась заходить и у дом. Тётушка дорогая, паток о слов поподанки был не менее искренний и липкий, чем у Араны. Мы заскочили только доложить о возвращении и сообщить, что с моими кузенами всё в порядке. Их самих мне увидеть не удалось, они у госпожи Ураны на очень хорошем счету и постоянно выполняют какие-нибудь ответственные поручения. но зато своими ушами слышала множество хвалебных слововых адрес от нашей молодой герцогини. Да, и познакомься, пожалуйста, это Эрна, обласканная милостями самой Урани и сильная могиня, моя подруга. Разумеется, отвязаться от расчувствовавшей тети и веселящейся маленькой кузины было гораздо сложнее, чем от своих домашних. Тут не гаркнешь фельдфебелем. Однако Вика справилась относительно быстро. «Мы в порт», – поинтересовалась Эрна, когда поняла, в каком направлении они двинулись. «В ту же таверну, где ты меня селила?» «Нет, Эрна, веселого моряка к веселым людям. Ты как, не передумала насчет своего... М -м, гарни? И его ведь зовут Гарни? А то не смотри на возраст Алика. Подумаешь, на два года моложе. Эка невидаль». Зато благородный. Нафига теперь тебе тот крепостной углекоп? Лика, конечно же, подшучивала, но когда увидела, что девушка растерялась, перестала её смещать. Извини, я иногда не су бред. Я ведь никогда не любила так, как ты. Верна ещё во время их пути к кулиему зубу на одном из привалов как-то поведала историю своей любви, и попаданку её рассказ совсем не впечатлил. Судьба крепостной Магини была ничуть не лучше, чем у шлюшки Нелы. Да Эрна жила гораздо более комфортно, если, конечно, в этом средневековом мире вообще можно говорить о комфорте. И сытнее. Зато её подвергали телесным наказаниям и часто унижали. Последнее было следствием её больших магических возможностей. В чём-то они и помогали, а в чём-то способствовали большему притеснению. В жизни, к сожалению, достаточно много сволочей, которые для повышения собственной самооценки пользуясь властью, любят измываться над теми, кто их в чём-то превосходит. Молодой конюх Гарнье в замке Араш оказался единственным другом вырванной из родительской семьи девушки по причине того, что у Эрны там и выбора-то, с кем общаться особо не было, а тут вот сверстник одного с ней статуса и также любит лошадей. Выслушивая рассказ девушки, Вика убедилась, что никакая это не любовь, а просто сильная привязанность, и сложись жизнь Эрны чуть удачнее, в сторону того замечательного парня она бы даже не посмотрела. Да, судя по рассказу Магини, Гарни добрый, по-своему честный. Уже тут, в этом мире, Папа Данка убедилась, что все подневольные люди в той или иной степени льстивы и лукавы, их жизнь заставляет, и привлекательны. Но большего-то в нем ничего интересного нет. Вика осознавала, что большим специалистом в любви не является. Самой бы кто помог в себе разобраться. Мы скоро поедем к Аражским угольным копиям, с надеждой спросила Эрна. Вот ещё заняться нам нечем, пренебрежительно фыркнула Вика. Зарядим сейчас штормоденьгами, он пошлёт кого-нибудь купить твоего ненаглядного, или ты думаешь, он так какую-то ценность представляет? Ну, что-то вроде экскаватора? Экскавака? Нет, я думаю, если предложить хорошие деньги, то предложим, предложим. Вика подмигнула уже знакомому нищему инвалиду, собиравшему подаяние возле гнилого моста. Ну вот мы и на нашей подконтрольной территории. Слушай, что я тебе расскажу. Пока дошли до таверны, где обычно в это время обитал шторм, Вика рассказала ошарашенной соратнице о положении дел в портовом районе. Так кто-то авторитет будет членом нашего ордена? А что тебя смущает? Все профессии нужны, все профессии важны, чтобы ты смогла спокойно заниматься моими магическими поручениями, меньше отвлекаясь на всякие посторонние проблемы. Кто-то должен будет делать и грязную работу, но ты не переживай. Если тебя это так задевает, у тебя ручки в этом плане будут чистенькие, весь грех на мне. Госпожа, прости, если я не так спросила, мне всё равно на самом деле Как ты скажешь, так и должно быть. Я всё пришли. Вон и мальок щерится, рад го дёнеш. Означенный бандит проводил гости через служебный вход. Вику немало порадовали изменения, произошедшие в таверне с момента её последнего посещения. Значит, и на уголовников действует конструктивная критика. стало заметно чище, а попавшаяся им на пути рабыня не развозила грязь вонючей тряпкой, а стоя на коленях натирала пол до блеска с помощью мелкого рсистой щетки. И изменения ждали попаданку и в кабинете авторитета. Да ты стал сиборитом, штурм, хорошо устроился. Привет. Главарь сам был виноват в том, что Вика застала его в расплох. Он давно отдал жёсткое указание проводить к нему Вику в любое время без доклада. "Господ Вика, рад видеть". Штурм вовремя сообразил, что не нужно произносить лишних слов пред ух своих поддельниках, благообразным старичке с улыбкой ребёнка, отвечавшим в банде за заказные убийства. И полной, похожей на солидную купчиху женщине, содержательнице самого крупного в Ежском борделя, расположенного в подконтрольном портовом районе. Эти двое были из тех, кто знал обособом статусе Вики. Правда, по легенде, она исполняла роль связующей между штурмом и кем-то из высших дворцовых сановников, оказывающим ему покровительства. И старичок и мадам по условному знаку главаря поспешили попрощаться, мазнув взглядами по Эрне. Вика не сомневалась, что с этого мгновения могиня сможет ходить по портовому району даже ночью, хоть и в драгоценностях, хоть и голой. Ее теперь, как и Вику, никто не посмеет тронуть, ведь не каждого пускают к большому и весьма удачливому боссу без предварительного доклада. Едва за подручными авторитета закрылась дверь, Вика без приглашения прошла и плюхнулась на диван, жестом пригласив Эрнус сделать то же самое. Она с насмешливым интересом наблюдала за некоторой растерянностью Штурма, который не осмелился её обнять и не решился подобно благородному поклониться или пасть на правое колено. "Это тебя обо мне так побеспокоило?" Вика похлопала по дивану и демонстративно осмотрела изменившуюся обстановку кабинета. "Приятно, как не крути. Да. При Эрне можешь говорить откровенно. Она теперь одна из моих главных помощниц, пусть пока и не очень умелых, но мы ведь всему учимся". Попаданка улыбнулась. Пока Яннов, взбодрившийся прибытием своей спасительницы и покровительницы Шторм, докладывал о делах, происходящих в порту и городе, Вика его разглядывала. Как изменились таверна и кабинет, так изменился и их хозяин. Он теперь был одет весьма прилично и по местным меркам модно. Встретила сейчас кто-нибудь в белом городе, наверняка бы решил, что перед ним кто-то из весьма обеспеченных торговцев. Даже изменились манеры и жесты. Вот что служение попаданке с человеком делает. Про самоубийство узурпатора мы, конечно, слышали. Вика потянулась, выставив ноги в батфортах вперёд и раскинув руки на спинку дивана. Не успели из дома сегодня с утра выйти, как нам уже все уши прожужжали, и с каждого утюга эту новость транслируют. А вот насчёт контрабандистов, сбежавших из окулива зуба, надо довести до них информацию, что их там по-прежнему будут рады видеть. У тебя есть с ними контакты? Как не быть, усмехнулся авторитет. Они в моём, э, в нашем районе в основном сейчас обитают. Даже здесь, в весёлом мореке, команда одного из кораблей поселилась, и я распорядился им номера на третьем этаже все отдать. Заброшенные загоны для гребцов, но те, что возле молы и складов, где ты меня исцелила, мои людей в порядок привели. И теперь там всё корабельными рабами забито. Вот и отлично. Переговори с владельцами и капитанами судов, думаю, твоего слова им будет достаточно, а если нет, то скажи, какие гарантии им нужны. И ещё, надо помочь нашей подруге и соратнице. Вика положила ладонь на коленку Эрны. Решить нужно одну проблемку. Сколько стоит молодой и красивый крепостной? Да ли неё. Тут важнее, насколько он здоровый и крепкий, засмеялся Шторм, и какими навыками обладает. А тебе зачем, Ирна? не сдержал любопытство авторитет. И у нас это сложно сделать. Рабава в еже можно купить любого, какой тебе понравится. А крепостных я что-то ни разу не видел, чтобы продавали. Это надо ехать в провинцию, там выбирать. Верно от трактовки Викинг слов Штормам даже растерялась. Пришлось по Поданки самой пояснять свою мысль. Ты не понял, мой друг. Нам надо конкретного человека с угольных копий выкупить, знакомого. Шторм смутился и развёл руками. Я не знаю, честно, и среди моих вряд ли найдётся кто подскажет цены. Но ты объясни, кого нужно выкупить и куда доставить, я всё сделаю. Деньги найду. У меня их теперь, благодаря тебе, как у дурака-махорки. Авторитет благодарно улыбнулся Вики, повторив её же фразу. Хотя, что такое махорка, он, разумеется, не знал по причине отсутствия в этом мире табакокурения. Ирна подробно объяснила Шторму про своего гарни. Местонахождение угольных шахт Таражского графства, она знала лишь приблизительно. Но авторитет только небрежно махнул рукой, мол, найдём. А скажи ж, Торм, как ты вообще смотришь на всё? неожиданно спросила Вика. Мужчина нахмурился. В смысле? Братва уже готова была двинуться в кварталы верхнего города, но ну и шантапа всякая тоже, но доман сам ведь, так что зарубы никакой в городе не будет. а уж страх это сейчас с ополченцами на улицах сама же видела да я не об этом я философски спрашиваю вот для чего ты живёшь или ты как тот портос который говорил что я дерусь потому что дерусь судя по его выражению лица примерно так всё и было Как и подавляющее большинство людей, Штурм жил для того, чтобы жить и не забивал себе голову разными мудрёными мыслями. А вот и Вики хотелось бы, чтобы даже у этого отпетого бандита появилась достойная цель. Пусть он преступник, но поподанка-то давно определилось, что раз уж предоторочить нарушение закона нельзя, то можно возглавить. поставить на службу чему-то нужному и свести всякие эксцессы к минимуму. Не знаю, пожал плечами бандит после серьёзного обдумывания, но есть в моей жизни пара обязательств, и одно из них самое важное перед тобой. И я его буду выполнять не потому, что ты меня в любой момент можешь раздавить, а потому что это ты мне дала мою сегодняшнюю жизнь и сделала её очень он смолк. Интересный. Вика встала и подойдя к Штурмо дружески его обняла, затем немного отстранилась и внимательно посмотрела ему в глаза. Но я хочу, чтобы она была ещё и нужной. Рассчитываю, что твоя деятельность будет служить на благо созданного мной ордена, чтобы такие, как она, попаданка, кивнула в сторону Эрны, смогли разобраться со множеством тайн нашего мира, от магических до географических. Мне бы хотелось, чтобы ты стал одним из командиров моей армии, той, что будет служить на благо людям. Вика опять вернулась на диван. «Только для этого, думаю, тебе надо создать организацию, которую можно назвать, скажем, наше дело. У тебя ведь есть уже договоренности с китом, с этими, как их чертей, с дюком, с плющом, с верзилой? Мы разделили наши границы и...» «Я знаю, ты рассказывал», – прервала Вика. «Но я не о растеле ваших зон». а о том, чтобы вам наладить взаимодействие, не устраивать каждый раз переделы, а решать вопросы по выработанным общим правилам, точнее, понятиям. «Ты про синергию что-нибудь слышал?» «А, кого я спрашиваю?» – махнула она рукой. «В общем, это когда сложение усилий послужит вам всем на пользу, и да, я рассчитываю, что ты станешь самой крупной акулой в этой стае». Благодаря и моей помощи, разумеется, незряже нам теперь принадлежит акулий зуб. В дверь постучали условным стуком, и Шторм нахмурился. Тревожить своего босса по пусте кам никто бы не стал. Чего там опять? рыкнул он вновь из умного молодого мужчины, превращаясь в БК. Заходи, не работай дятлом. В комнату проскочил малёк, не забыв посмотреть в сторону Вики. за чуть не возвыла ещё один мечтатель и заговорщически снизил голос сообщил крысы из дворцовой канцелярии избежали к нам просят укрыть а наверняка за ними кто-то увязался босс что делать снимать трусы и бекать вместо штурма ответила со смешкой вика